Глава восьмая. Неотвратимое. Юй Цзиянь предпочитал тихий затворнический образ жизни. В своем доме на Ризен-стрит он занимался ботаникой, читал книги и время от времени прогуливался по парку. Иногда попадал в переплет. Иногда пил Бренди с единственным близким другом Джоном Ортонсом. В его жизни были часы безмятежности. Встреча рассветов на берегу Томессы, вкусные сконы из пекарни на углу или наблюдение за цветами и птицами. Были и часы ужаса и страха, когда он в очередной раз попадал под горячую руку националистов, лишённой любой защиты, кроме собственных бесполезных кулаков. Но никогда еще его сердце не замирало так тоскливо от предчувствия чего-то необратимого, как в это солнечное утро. Когда он вышел из дома, обернулся и встретился глазами со своим соседом, джентльменом в безупречно скроенной одежде песочного цвета, с тростью в руках и пронзительным синим взглядом. «Вы...» «Шесть лет назад». «Лейтенант, вы готовы?» Он ожидал, что за ним пошлют слугу. Но генерал Люй решил проведать его собственной персоной. Генерал Люй любил удивлять. «Готов, генерал Люй!» Он последний раз бросил взгляд в зеркало. Черные волосы коротко подстрижены. Белая кожа без единого изъяна. Лейтенантский мундир сидит идеально. Он привык к традиционной одежде. Но торжественность момента требовала быть при полном параде. «Лейтенант Юй, вам оказана великая честь!» Тихо сказал генерал Люй. Но будьте уверены, не будь я убежден, что эта ноша вам по плечу, я никогда бы не назначил вас на нее. «Благодарю вас, генерал, за заботу о моей судьбе и веру в меня», — ответил Юй Цзиянь, коротко поклонившись. Генерал Люй первым вышел за дверь и остановился, пропуская Цзияня вперед. «Идите. Вы настоящая гордость нашего штаба, лейтенант». «Надеюсь, что ему это придется по нраву», — чуть усмехнувшись, ответил Цзиянь. «Не каждый день принимаешь с почестями политического беженца». «И преступника», — ответил понимающий усмешкой генерал Люй. «Что творится на британских островах, страшно представить. Донесения жуткие, одно другого краше. Слава золотому дракону, что мы сейчас не там» и вряд ли окажемся однажды, — кивнул Юй Цзиянь. Что ж, наше место здесь. Он расправил плечи и направился к выходу из штаба. Корабль приближался. Принца он узнал сразу, несмотря на то, что раньше видел только на параграфической карточке королевской семьи. По идеальной осанке и прямому яростному взгляду. Воинственный огонь превращал его синие глаза в предгрозовое небо, Невозможно было не восхищаться стойкостью юного принца. Говорили, что за все время пути от Бридских островов до Хань он не проронил ни слезинки. Хотя до сих пор оставалось неизвестным, выжил ли хоть кто-нибудь из его семьи. Его Королевское Величество, наследник короны Бридских островов, голос короля и друг Фая Джеймс Чарльз Блюбелл. Торжественное представление звучало в некоторой степени издевательски. Но господин Шо просто выполнял свою работу, как и все здесь. Не будь тайного соглашения между Бридскими островами и Хань, юный Джеймс наверняка погиб бы. Некому было бы спасти его из дворца и тайно вывести в лодке в открытое море, там, где дожидался корабль союзников. В глазах всего мира Хань была несломленной жертвой агрессии бриттов. Теперь пусть бритты узнают, какого мощного союзника успели приобрести Блюбеллы. И таковой останется с ними до того, как прольется кровь последнего из рода. Что-то подсказывало Юй Цзияню, что нрав Джеймса Блюбелла сдержать будет непросто. И этот день может настать раньше, чем надеется кто-то из них. Юный принц был одет в простой черный сюртук без единой регалии. Только вышивка по подолу черным по черному выдавала происхождение одежды. Королевский мирт и голубой колокольчик – вечные символы торжества королевского рода блюбеллов. Все, что осталось от великолепной пышности и процветания их дома. Принца неотступно сопровождали двое охранников. «Генерал Люи Люишань!» представил господин Шо, руководитель операции. Принц Джеймс посмотрел на генерала Люй прямо и с вызовом, а потом поклонился. Со сдержанным достоинством и все-таки словно бы выученно. Наверняка вопросами этикета при дворе занимался кто-то из Хань. Стоило это выяснить. Ознакомившись с донесениями, Юй Цзиянь успел выяснить, что вторжение во дворец было слишком хорошо спланировано для народного бунта, коим в глазах окружающих представал призыв просвещения. За громогласно высказываемым желанием построить новый просвещенный мир, где демократия и гуманизм станут основными ценностями общества, стоял хорошо продуманный и максимально жестокий план. Несложно было догадаться чей. Перечень тех. Кто теперь решал судьбу Бритских островов, уже несколько недель лежал на его столе, прижатой тяжелой статуэткой небесной собаки Фо. Имена и фамилии Юй Цзиянь успел выучить наизусть, подозревая, что ему, возможно, косвенно придется иметь с ними дело. Генерал Люй четко обозначил позицию Хань. Они дают убежище выжившему наследнику трона, но не скрывают это от мира. Пусть Бриттские острова знают, что победа не полная, что рано или поздно истинный король возьмет реванш. Юй Цзиянь многое мог бы сказать по этому поводу, но не в его правилах было нарушать субординацию. Ни на этой службе, ни в этой стране, ни в этой жизни. Лейтенант Юй Цзиянь. Собственное имя в тот же миг вернуло его из размышлений в реальность. Он будет сопровождать вас. Это будет честью для меня. Дзиянь склонился в поклоне. Как и для меня, серьезно ответил принц Джеймс, кланяясь в ответ. По-ханьски, он говорил с сильным акцентом, осторожно подбирая слова, но чище, чем большинство встреченных дзиянием Лаоваев. Это определенно подкупало. Лаовай, иностранец европейского происхождения подобное японскому гайдзин, с китайского. Когда с официальной частью было покончено, лейтенант Юй получил возможность разглядеть принца-изгнанника получше. Ему было 20 лет. Солидный возраст для бритских островов. Но по меркам империи Хань он считался слишком юным. Среди бриттов царил культ молодости, воспеваемый вечно молодыми фае, смешавшими с королевскими отпрысками свою серебряную кровь. В хань же считалось приличным ценить и уважать старость. Ничего общего между двумя великими странами. Зато какой огромный потенциал! Принц Джеймс выглядел так, словно сошел со старинных бритских гравюр или со страниц поэтических сборников тех поэтов, про которых шептались, что они были поцелованы фая. Гордый профиль, прямой решительный нос, яркие синие глаза на бледном лице и черные, как смоль, волосы, густой волной спадающие на плечи. Принц Джеймс был красив, юн, горд и изгнан из собственной страны. Такого Юй Цзиянь не мог бы пожелать излейшему врагу, не говоря уже о невинном мальчишке. «Лейтенант Юй, мне не нужна нянька». Вот было первое, что он сказал спустя несколько дней после того, как обосновался в левом крыле особняка Синей горы, одной из неиспользуемых, местами запущенных резиденций императора, который тот щедро пожертвовал во имя союза с Блюбеллами. «И надсмотрщик тоже. Поверьте, я не, не наложу на себя руки и ничего не сотворю безумного». «Мне просто нужно побыть одному». Юй Цзиянь вздохнул. Как будто он имел на это влияние. «Вам следует обратиться с просьбой к генералу Люишаню. Без его распоряжения я не могу вас покидать на людях». «Мне говорили, что вы поможете мне решать проблемы, а не что будете их создавать». «Ваше Высочество, я уверяю вас, делаю все возможное, чтобы не доставлять вам проблем». Но мы не знаем, насколько сильно обозлен новый парламент нашим решением. Возможно, и у председателя Уолша найдутся свои люди среди ханьцев. Отношения наших стран сложны и запутанны. И меньше всего каждый из нас хочет, чтобы вы пострадали. После всего, что вынуждены были пережить. Принц Джеймс замолчал, глядя в окно на аккуратно разбитый сад, с каменной статуей в центре. «Мне сказали, что никто не выжил», – пробормотал он. «Вы... не могли бы уточнить? Я хочу знать точно. Вы боитесь, что вами будут манипулировать ваше высочество? Я знаю, что мной будут манипулировать, лейтенант. Просто этот вопрос я хотел бы для себя прояснить. У меня есть брат, который отрекся после того, как женился на простолюдинке. Он одной со мной крови, пусть и не имеет больше права на престол по законам Бридской империи, но Фае всегда было плевать на законы. Главное, чья кровь течет в них. Сомневаюсь, что принца Андерса они считают камнем на доске. Для этой политической игры он не помеха, но я исполню вашу просьбу, ваше высочество». Имеется в виду настольная игра вейцы, иначе известная как Го. «Лейтенант, могу я попросить, чтобы это осталось только между нами?» Юй Цзиянь против воли окинул его взглядом. Принц сидел на низком диване, сцепив руки в замок на коленях, и упрямо смотрел перед собой на едва заметное колыхание зеленых ветвей сливы. В своей решительности он выглядел еще более юным. И в то же время чувствовался в нем несгибаемый стержень, который бывает только у тех людей, которые свято верят в свою правду и готовы бороться за нее до конца. Его тоже сокрушат. От этой мысли Цзияню стало почти физически больно. «Да, ваше высочество, это останется между нами», тихо сказал он как и любая ваша просьба. Благодарю вас, лейтенант. Принц встал и поклонился. Уже намного увереннее, чем раньше. Его язык также становился увереннее день ото дня. Я здесь для вас, ваше высочество. Чинно согнул спину Цзиянь и услышал в ответ. Зовите меня, Джеймс. Три года назад. За секунду до взрыва наступила полная тишина. Юйцзиянь успел увидеть, как побледнело лицо Джеймса, и прежде чем он сумел шагнуть вперед, сделать что-то или хоть как-нибудь постараться остановить его, принц понесся по пристани вперед, представляя собой живую мишень. «Ваше Высочество!» – он бросился следом за ним. Всего месяц прошел с тех пор, как разлетелись вести о повторном публичном отречении принца Андерса. Принц подтверждал перед парламентом, что не имеет больше никаких прав на королевский престол и признает полное право председателя Чейсона Уолша в управлении страной. Сам он клялся, что останется на родине своей жены, отрекшейся принцессы Миланы Мерн, и никогда не вернется на родину. Злые языки говорили, что у Чарльза Блюбелла, покойного короля, был бастард но о его судьбе никому не было известно. Доказательства тоже не находились, и слухи, кипевшие вокруг еще одного возможного претендента на престол, вскоре утихли. И теперь единственным, кто мог оспорить права Чейсона Уолша, оставался законный наследник Джеймс Блюбелл. Появись он на Бритских островах сейчас, заяви свои права, и у Чейсона у Олша больше не останется возможности держать руки чистыми. Не он был тем, кто громил Вороний дворец во время призыва просвещения. Но настроение толпы меняется молниеносно. Где сегодня был бунт против власти, завтра царит скорбь по молодой принцессе и по старым добрым временам, где все было иначе и, конечно же, намного-намного лучше. Вернись, Джеймс, сейчас, и невозможно будет предсказать, какую поддержку он получит и от кого. Юного принца любил народ. В Лондонбурге его имя произносили исключительно с любовью и уважением. А сейчас за его спиной вся мощь империи Хань. Несмотря на то, что Чарльз Блюбл едва не развязал войну с нынешним императором, неисповедимы пути дипломатии. К концу жизни покойного короля император стал его близким другом. И теперь не мог простить подлого убийства королевской семьи, представленного как благое дело во имя нового прекрасного мира. Бритты не могли этого не понимать. О том, что Джеймс Блю был жив, знали. Император не стал скрывать, что оказывает поддержку принцу. Лунденбургские газеты полнились слухами и сплетнями. Где не говорили о Джеймсе, говорили о бастарде. О том, что истинная кровь Фая свое возьмет. О том, что не может стоять во главе британского народа человек, в чьих жилах нет серебряной крови. А ведь Чейсона Уолша Фая не признали своим. Что будет делать господин председатель, когда холмы откроются и Фая потребуют объяснений? Уже только ради этого разумный человек оставил бы наследного принца в живых. Не только право происхождения, но и магия были обязательными условиями короля. Что ждет теперь Лунденбург? Что ждет Бридские острова? Юйдзия не мог дать ответ на этот вопрос. Он только знал, что парламент не собирался мириться с нынешним положением дел. Все три года их шпионы пытались выяснить местонахождение принца Джеймса. А послы снова и снова передавали требование выдать политического преступника в руки правительства Бридских островов. Вот только император отказывал им снова и снова. И теперь корабли в порту. За секунду до взрыва стало тихо. Слышно было, как стрекочут цикады. И откуда бы им взяться здесь? в вечно шумном порту, столь далеком от императорских садов. Однако цикады были, и юй янь услышал их. За миг до того, как ему в грудь врезалась острым краем доска, некогда бывшая частью настила. «Спасите принца!» — было первым, что он смог выговорить, когда первое потрясение прошло. Вокруг кипела вода, языки пламени плясали на уцелевших частях настила, Кровь текла по груди, пачкая парадный мундир. И все это ощущалось отвратительно неправильным то ли в счет предсказуемости событий, то ли в счет того, что в центре оказался именно Юй Цзиянь, А должен был принц Джеймс. Они рассчитывали, что принц Джеймс выйдет встречать корабли. И никогда не собирались снисходить до мирных переговоров. Это было так просто понять. Сейчас, когда время, вязкое и тягучее, словно застыло посреди криков боли, четких военных приказов и треска конструкций. Принц Джеймс не давал себя увести, и это было тем, что волновало Юйцзияне больше, чем собственная репутация, будущее или даже жизнь, потому что и жизнь, и репутация, и даже будущее – были сейчас неразрывными узами связаны с благополучием упрямого мальчишки. В последний момент перед новым взрывом Цзиянь оказался перед ним, сделав то, что положено было каждому на его месте. Положено каждому, а сделал он один. Тело взорвалось болью, и последнее, что он успел увидеть, как генерал Люй силой уводит принца Джеймса с пристани. А если за дело берется генерал Люй, можно не беспокоиться, что британцам ничего не удастся. Ведь, чтобы они не предприняли, атака на порт была самой непростительной из всех ошибок, которые они только могли допустить. Это было последней мыслью перед тем, как сознание оставило Юй Яня. Когда он снова пришел в себя, над ним уже трудились лучшие биомеханики императора. Как потом сказал генерал Люй, это была честь, оказанная ему за подвиг. За то, что закрыл своим телом принца Джеймса, был готов отдать жизнь за единственного наследника Великих Бритских островов. Боги, по словам генерала Люя, были довольны его поступком. Ведь все боги связаны между собой, и ханьские драконы хорошо знакомы с Фае. Делом чести и благородства для них было спасение последнего сына. Даже если и найдется еще кто-то, в ком течет кровь Фая, никого кроме принца Джеймса они официально не признают своим королем, по крайней мере на данный момент. Драконы допускают становление парламента, в той же мере, в которой допускают становление принца Джеймса на пути к его истинному величию. Что дают Идзияне, то ему был дарован второй шанс и вторая жизнь. Механические протезы поначалу слушались плохо, но биомеханики обещали, что он очень быстро освоится. Это шаг в будущее, в конце концов, разве нет, лейтенант? «Вы покажете нашей армии, что такое настоящий воин», произнес генерал Люй так, словно вопрос был уже решен. «Нет», — ответил тогда Юй Цзиянь, в ужасе от того, какие слова произносит его собственный род. «Я прошу отставки». И сколько бы генерал Люй ни старался, у него не было ни единого средства его переубедить. Той же ночью Юй Цзиянь исчез. В шаге от того, чтобы стать народным героем. В шаге от того, чтобы истинный король Бриттов признал себя его должником. Единственное, чего Цзия никогда не мог объяснить даже сам себе, почему новую жизнь он решил начать в Лунденбурге, проклятом городе, уничтожившем своих королей, пролившем драгоценную серебряную кровь, живущим под надвигающимся проклятием. Наверное, все дело было в том, что воинское чутье не подсказывало. Однажды мир изменится, и ему нужно будет быть там, где произойдут судьбоносные события. Здесь и сейчас, до встречи, способной изменить судьбу, иногда остается несколько шагов. Джентльмен с синими глазами сделал их так легко, словно каждый день сталкивался с призраками прошлого на переполненных лондонбургских улицах. я Он улыбнулся, и его улыбка показалась Юйцзияню острой, как сталь. Растерянный мальчишка исчез, точно его никогда и не было. Человек перед ним был похож на вышедшего на охоту волка, готового к бою, готового убивать. «А вы? Я смотрю все так же человек, обожающий неприятности. Признаю, эта встреча не случайна. Я поджидал вас». Пытался вычислить, оказались вы тогда здесь случайно или все-таки живете. Поставил на второе. И, как видите, угадал. Ваше вы... Тссс, лейтенант Юй. Джентльмен вскинул руку, обтянутую дорогой перчаткой, и прижал палец к губам Цзияня. Цзиянь скривился. Мы оба живем теперь другой жизнью, не правда ли? Ни к чему проливать свет на бесславное прошлое. «Будущее ждет нас. Разве вы недостаточный образец прекрасного биомеханического искусства теперь?» «Вашими стараниями», – отступив, ответил Юй Цзиянь. «И я живу под своим именем и не вижу смысла скрываться». «Нет смысла скрываться, когда никто не ищет, это правда», – кивнул джентльмен. «Разрешите представиться, раз на то пошло. Мистер Адам Сентер, Эсквайр». Он протянул руку, и Цзиянь вынужден был ее пожать. Со стороны ситуация наверняка смотрелась как встреча друзей или незнакомцев, внезапная и случайная. С другой стороны, это и было внезапной и случайной встречей. Как Юй Цзияню не хотелось бы обратного? «Вот как, мистер Сентер», отнимая руку, проговорил Цзиянь. Я так понимаю, что вы спасли мне жизнь несколько дней назад. Примите мою искреннюю благодарность. Полагаю, мы в расчете? Уверяю вас, я сделал это не из каких-либо корыстных целей. Я даже не сразу вас узнал. В таком случае, тем более, примите мою благодарность. Не смею вас больше задерживать. Рад видеть вас в добром здравии, сэр. Если бы Юй Цзияню пришлось объяснять, от отчего он так позорно сбежал обратно в свою квартиру, наглухо закрыл все двери и окна и, не шевелясь, опустился в кресло, прикрыв глаза, он бы не смог объяснить это ничем иным, как отвратительным, давящим предчувствием чего-то неотвратимого. Из дневника Амелии Эконит «Лунденбург. Сентябрь. 1800 какого-то года». Никогда бы не подумала, что в одной кузине Рейвен может быть столько ненависти и зависти одновременно. Последнее время я получаю много неоднозначных посланий в свою сторону. Иногда, что скрывать, даже угроз. Но ни одно письмо из той многочисленной стопки корреспонденции не сравнится с сегодняшним визитом в тетушкин дом. С тех пор, как стало известно, что именно мне выпала честь представлять новейшее изобретение мистера Мирта на ежегодной выставке достижений. Она мне покоя не дает. Готова поспорить, это юное дитя с трудом может вообразить, что именно представляет из себя паровая машина и для каких целей мистеру Мирту могу пригодиться. Однако она без ложной скромности заявила, что мистеру Мирту следовало бы обратить внимание на ее кандидатуру, потому что она, помилуйте короли Фая, гораздо лучше меня смотрится в костюме для верховой езды. Это то кузина Рейвен, которая в последнюю прогулку едва не упала со спины норовистого красавчика Бонни, убеждена, что справится лучше меня. К слову, Габриэль на медне снова возил меня в павильоны, и пустил в кабину паровой машины. С ума сойти! Нынче на всех Бритских островах лишь он один умеет управлять этим стальным чудовищем, а нынче это знание достанется еще и мне. Впрочем, пока эти знания сугубо теоретические, до открытия выставки паровая машина с места не сдвинется. Я изучаю, как подавать пар, какими рычагами приводить ее в движение. А Габриэль обещал построить лично для меня модель рубки, чтобы я могла потренироваться в действии. Но ему нужно какое-то время для этого, а ведь он почти не отвлекается от работы. Если честно, не очень понимаю, когда он успевает спать. Я стараюсь приезжать к нему как можно чаще, чтобы проверить, что он в порядке». Хоть и выдаю это за визиты исключительно заинтересованности в паровой машине. Только я да поуп, его дворецкий, как-то заставляем его отрываться от чертежей или вылезать из мастерской. Знаешь, я не видела более увлеченного человека, чем он. Это подкупает и заставляет сердце биться чаще. Вот бы я сама так увлеклась чем-то. Но я на это не способна. Мне остается лишь радоваться, что я стала частью чего-то великого, неоспоримо меняющего основы нашего мира. Что обидно. У дома мистера Мирта меня время от времени поджидают озлобленные кэбмены. Не иначе, как те, у которых я отобрала это место. Если ты слышал все эти сплетни, очаровав Габриэля своими щиколотками. Они ничего мне не делают но от их взглядов и изредка долетающих оскорблений мне становится не по себе.